Глава третья. Влюблённый и безумец. В то время, как люди, выходившие из иезуитской церкви, невзирая на то, что месса только приближалась к середине, более чем когда-либо привлекали внимание Гофмана, в дверь к нему постучали. Молодой человек тряхнул головой, нетерпеливо топнул ногой, но не откликнулся. Стук раздался снова. Угрожающий взгляд готов был поразить назоелевого гостя сквозь дверь. Постучали в третий раз. Но молодой человек остался неподвижен. Он явно решил не открывать. Вместо того, чтобы продолжать стучаться, посетитель ограничился тем, что произнёс одно из имён Гофмана. Теодор позвал он его. — Ах, это ты, Захария Вернер! — пробормотал Гоффман. — Да, я. Ты хочешь побыть один? Нет. Постой. И Гоффман отворил дверь. Вошел высокий молодой человек, бледный, худой, белокурый, с растерянным видом. Вероятно, он был года на три на четыре старше Гоффмана. Переступив порог, он положил руку Гоффману на плечо, И коснулся губами его лба, так как это мог бы сделать старший брат. В самом деле, это был настоящий брат Гофмана, родившийся в том же доме, что и Гофман, будущий автор Мартина Лютера от Тилли 24 февраля крестан на Балтийском море. Он вырос под двойной опекой, под опекой своей родной матери и матери Гофмана. Обе женщины страдали нервным заболеванием, которое позднее перешло в безумие. Они передали своим детям эту болезнь, которая во втором поколении оказалась менее тяжкой и проявлялась лишь в бурном воображении у Гофмана и в склонности к меланхолии у Захарии. Его мать помешалась на том, что ей, подобно Богоматери, предназначена божественная миссия. Её дитя Её Захария должен стать новым Христом, будущим Силаамом, как то было обещано в Писании. Когда он спал, она плела венки из васильков и возлагала их ему на голову. Она преклоняла перед ним колени, напевая своим нежным благозвучным голосом самые прекрасные гимны Лютера в надежде, что во время пения этих стихов венок из васильков превратится в риал. Дети воспитывались вместе. Главным образом по этой причине Захария, живший и учившийся в Гейдельберге, отплатил Гофману дружбой за дружбу и покинул Гейдельберг, как только Гофман удрал от дядюшки. Он присоединился к Гофману в Мангейме, когда тот прибыл в Мангейм, желая послушать музыку лучше той, что ему довелось услышать в Гейдельберге. Но когда молодые люди очутились в Мангейме, вдали от опеки нежных матерей, у них появилась страсть к путешествиям. А в воспитании немецкого студента непременно входит и воспитание последний. И они решили посетить Париж. Вернер, потому что его привлекало редкостное зрелище, которое должна была явить его взору столица Франции, где, кстати сказать, в это время террор был в самом разгаре. Гофман, потому что он хотел сравнить французскую музыку с музыкой итальянской, а главное изучить возможности французской оперы в смысле сценических эффектов и декораций. Тогда же у Гофмана возникла мысль, которую он лелеял всю жизнь мысль стать директором театра. Вернер человек распутный от природы, хотя и религиозный по воспитанию. расчитывал на чрезвычайную распущенность нравов, до которой у нас дошли в 1793 году, и которую один из его друзей, вернувшийся из Парижа, представил ему столь соблазнительно, что эта картина вскружила голову чувственному студенту. Гофман же, так как он ещё не был уверен в выборе своей манеры живописца, мечтал увидеть эти музеи, о которых ему рассказывали чудеса. и сравнить итальянскую живопись с немецкой. Впрочем, каковы бы ни были тайные намерения двух друзей, а поехать во Францию всей душой стремились оба. Для исполнения своего желания им не хватало только одного — денег. Но случай распорядился так, что по странному совпадению обстоятельств Захария и Гоффман одновременно получили от своих матерей по пяти Фридрихсдоров. 10 Фридрихсдорф составляли приблизительно 200 ливров. Это была приличная сумма для двух студентов, которые жили, обогревались и питались на 5 талеров в месяц. И всё же эта сумма была ничтожной для того, чтобы совершить задуманное пресловутое путешествие. Молодым людям пришла в голову мысль, и поскольку эта мысль пришла в голову сразу обоим, то они решили, что это найти свыше. Мысль заключалась в том, что оба пойдут в Игорный дом и рискнут своими пятью фридрихсдорами. С десятью фридрихсдорами в кармане далеко не уедешь. Но если рискнуть этими десятью фридрихсдорами, то, пожалуй, выиграешь такую сумму, с которой можно отправиться и в кругосветное путешествие. Сказано, из сделано. Приближался сезон, когда люди приезжают на воды, и 1 мая открылись и горные дома. Вернер и Гофман зашли в один из горных домов. Вернер попытал счастья первым и после пяти ходов проиграл свои пять Фридрихсдорф. Остался черёд Гофмана. Гофман дрожа поставил на карту свой первый Фридрихсдор и выиграл. Ободрённый таким началом, Гофман удвоил ставку. В этот день он был в ударе. Четыре хода из пяти приносили ему выигрыш. А надобно знать, что этот молодой человек принадлежал к числу людей, которые верят в счастье. Немало не колеблясь он загибал пароли за пароли. Можно было подумать, что ему помогает сверхъестественная сила. Без какой-либо заранее продуманной комбинации, без всякого расчёта он ставил на карту своё золото. И золотые удваивались, утраивались, у десяти терялись. Захарий дрожал сильнее, чем в лихорадке, и был бледнее, чем привидение. Он шептал довольно: "Теодор, довольно". Но игрок смеялся над этой детской робостью. Золотые монеты текли одна за другой, одна рождала другую, и, наконец пробило 2 часа ночи. В это время заведение закрывалось, и игра кончилась. Молодые люди, не считая Сгребли каждый по куче золота. Захария, не веривший, что ему привалило такое счастье, вышел первым. Гофман собирался последовать за ним, но вдруг какой-то старый офицер, не спуская с него глаз во всё время игры, остановил его, когда тот уже хотел переступить порог. "Молодой человек", сказал он, кладя руку ему на плечо и пристально глядя на него. "Если вы пойдёте по этой дорожке, вы сорвёте банк". Я не спорю, но когда банк будет сорван, вы станете самой верной добычей дьявола. Не дожидаясь ответа, офицер исчез. Вслед за ним вышел на улицу и Гоффман, но это был уже другой человек. Предсказание старого воина охладило его, как ледяной душ, а золото, которым были набиты его карманы, стало для него непосильной ношей. Ему казалось, что он несёт на себе бремя беззакония. Вернер поджидал его вне себя от восторга. Они пошли по направлению к жилищу Гофмана, один из них смеялся, пел, танцевал, другой был задумчив, почти мрачен. Тот, кто смеялся, пел, танцевал, был Вернер, тот, кто был задумчив, почти мрачен, был Гофман. Как бы то ни было, оба решили завтра вечером отправиться во Францию. Они обнялись и расстались. Оставшись один, Гоффман подсчитал свое золото. У него было пять тысяч таллеров, другими словами, двадцать три, двадцать четыре тысячи нынешних франков. Он долго раздумывал, казалось, ему было трудно принять решение. И пока он раздумывал при свете горевшей в комнате медной лампы, лицо его было бледным, по лбу струился пот. При каждом шорохе, даже если то был шорох неуловимый, как трепет крылышек мотылька, Гофманов вздрагивал, оборачивался и с ужасом оглядывался по сторонам. Предсказания офицера вновь и вновь приходили ему на память. Он еле слышно шептал строки из Фауста, и ему казалось, что он видит на пороге комнаты что-то грызущую крысу, а в углу чёрного пуделя. Наконец, решение было принято. Он отложил тысячу таллеров как сумму, по его расчету, необходимую для путешествия, положил в пакет остальные четыре тысячи, воском приклеил к пакету карточку, а на карточке написал «Господину-бургомистру Кёнигсберга для самых бедных семейств в городе». Успокойный, довольный победой, которую он сейчас одержал над собой, Гоффман разделся, лег и и проспал спокойным сном до семи часов утра. В семь утра он проснулся, и первое, что он увидел, были таллеры, лежавшие прямо на столе, и таллеры в запечатанном пакете. В первую секунду ему показалось, что это сон. Однако эти таллеры убедили его, что все, что произошло с ним вчера, произошло на самом деле. Но самым реальным, хотя ни один осязаемый предмет не мог бы напомнить ему об этом, Было для Гофмана предсказание старого офицера. И вот, без малейшего сожаления, Аделсон, так как и делался всегда, взял в подмышку пакет с четырьмя тысячами и, по правде сказать, не позабыв сперва запереть оставшуюся тысячу талеров в ящик, пошёл отправлять их с Кёниксбергским делижансом. Вы, наверное, помните, что в тот же вечер два друга должны были выехать во Францию. А потом, вернувшись домой, Гофман стал собираться в дорогу. Он бегал по комнате, чистил платьи, складывал рубашку, откладывал два ансовых платка, но вдруг случайно посмотрел в окно и замер на месте. Очаровательная юная девушка лет 16-17, явно чужая в Мангейме, ибо Гофман не знал её, переходила улицу, направляясь в церковь. даже в своих мечтах, в мечтах поэта, художника и музыканта, Гофман не видывал ничего подобного. Та, на кого он смотрел, превосходила не только то, что он когда-либо видел, но даже и то, что надеился увидеть. Однако на таком расстоянии он видел лишь восхитительное целое, подробности ускользали от его взгляда. Ёную девушку сопровождала старая служанка. обе медленно поднялись по ступенькам езуитской церкви и исчезли под сводом портала. Гофман бросил чемодан, уложенный наполовину, платье бордового цвета, вычищенное наполовину, бранденбургский костюм, сложенный наполовину, и как вкопанный стал за занавеской. Тут-то в ожидании выхода той, что вошла в церковь, мы и увидели его впервые. Он опасался одного: что этот ангел который вместо того, чтобы выйти в дверь, вылетит в окно и поднимется к небесам. В этом-то положении его застали мы, а вслед за нами Захария Вернер. Вновь прибывший, как мы уже сказали, положил руку на плечо и коснулся губами лба своего друга. После этого он испустил вздох, который мог перепугать кого угодно. Захария Вернер Ив всегда ты был очень бледен, но сейчас он был бледнее обычного. Что с тобой? спросил Гофман с непритворной тревогой. Ах, друг мой! воскликнул Вернер. Я разбойник, я негодяй. Я заслуживаю смертной казни. Отруби мне голову топором, пронзи мне сердце стрелой. Я недостоин более смотреть на свет небес. Ба, воскликнул Гофман с благодушным спокойствием счастливого человека. Что же такое приключилось с тобой, дорогой друг? Случилось. Что случилось? Ты спрашиваешь, что случилось? Так вот, мой друг, меня искушает дьявол. Что ты хочешь этим сказать? Да то, что сегодня утром я увидел всё моё золото, и его оказалось так много, что я подумал, будто это во сне. Как так, во сне? Золотом был усыпан, завален весь стол, продолжал Вернер. Так вот, когда я это увидел, а увидел я целое состояние, 1000 фридрихсдоров мой друг. Так вот, когда я это увидел, когда я увидел, что каждая монета сверкает, я вошёл в раж. Я не мог побороть себя, я взял треть золота и пошёл в Игорный дом. Не проиграл до последнего крайтцера. Ну что ж такого? Беда не велика. Ведь у тебя остались 2/3. 2/3? Как бы не так. Я вернулся за второй третью и и проиграл её, как проиграл первую. Куда быстрее, друг мой, куда быстрее? И ты пошёл за третьей, третью. Я не пошёл, я полетел. Я взял оставшиеся 1,5 тысячи талеров и поставил их на красные, и тут Подхватил Гофман. Вышли чёрные, не так ли? Ах, друг мой! Чёрные, проклятые чёрные. И вышла она без колебаний, без угрызений совести, как будто выходя, оно не лишало меня последней надежды. Чёрная, друг мой, чёрная. Ты же лейше, тысячи Фредериксдоров только из-за нашего путешествия, только из-за этого Ах, если бы я отложил хоть 500 талеров, чтобы было на что ехать в Париж. И тогда бы ты утешился. В ту же минуту? Ну что ж, не думай больше об этом, дорогой Захарий, сказал Гофман, подводя его к своему ящику. Бери 500 талеров и поезжай, как ты поезжай, сказал Дёрнер. А ты? А я не поеду. Как не поедешь? Так? Не поеду. По крайней мере, сейчас. Да почему? По какой причине? Что мешает тебе уехать? Что удерживает тебя в Мангейме? Гофман увлёк своего друга к окну. Народ начал выходить из церкви, месса кончилась. А ну, посмотри, сказал он, указывая на кого-то пальцем, чтобы привлечь внимание Вернера. В самом деле, юная незнакомка появилась в портале церкви и стала медленно спускаться по ступенькам, прижав молитвенник к груди. опустив голову, задумчивая и скромная, как геотовская Маргарита. — Видишь? — шептал Гоффман. — Ты видишь? — Разумеется, вижу. — Ну и как? Что ты скажешь? — Скажу, что во всем мире не найдется женщины, ради которой стоило бы пожертвовать путешествием в Париж. Даже если женщина эта — прекрасная Антония, дочь старого Готлеба Мура, нового дирижера Мангеймского театра. — Ты ее знаешь? — Разумеется. — И ты знаешь ее отца? — Он был дирижером Франкфуртского театра. — И ты можешь дать мне рекомендательное письмо к нему? — Конечно, дам. — Садись, садись, Захария, и пиши. Захария сел за стол и начал писать. Отправляясь во Францию, он рекомендовал своего юного друга Теодора Гоффмана своему старому другу Готлебу Муру. Гофман никак не мог дождаться, пока Захария допишет письмо. Как только письмо было подписано, он схватил его и, обняв своего друга, выбежал из комнаты. Всё равно, крикнул ему вдогонку Захария Вернер. Ты увидишь, что ни одна женщина, как бы хороша она ни была, не заставит тебя забыть о Париже. Гофман слышал эти слова своего друга, но не счёл нужным даже обернуться и ответить ему. даже сделать знак согласия или несогласия. А Захария Вернер положил в караван 500 талеров, и чтобы демон игры больше не искушал его, помчался в гостиницу почтово-пассажирского ведомства так же быстро, как начался Гофман к старику-дирижёру. Гофман постучал в дверь мейстера Готлиба Мура как раз в ту минуту, когда Захария Вернер садился в Страсбургский делижанс.